Он снова поглядел на крикетского робота, неумолеемой целеустремленно застывшего у калитки, сбитой на изготовку. Механические глаза горели бездонным, студионным колдовским огнем. Артур обнаружил, что не может отвести от них своего взгляда. Казалось, он смотрит в них, как в туннель, и вокруг больше ничего нет ознакомимся с некоторыми мыслями из тех, что мельтешили и сталкивались в Артуровой голове. Он чувствовал себя полным дураком. Но он понимал, что должен был куда внимательнее следить за происходящим вокруг, вдумываться в смысл слышанных краем уха фраз, которые теперь гулко звучали в его голове, пока ноги гулко ударяясь о землю несли его вперед к точке, где он неизбежно подаст мяч к крикетскому роботу, и тот неизбежно ударит по нему. Он припомнил слова Хактара. Потерпел ли я неудачу? Нет, теперь неудачи меня не печалят. Он припомнил предсмертное заявление Хактара, «Услышано триллиант. Что сделано, то сделано, моя функция выполнена. Но он припомнил, как Хактар признался, что смог создать кое-какие объекты. Он припомнил, как в его портпледе что-то нежданно шевельнулось, и он невольно прижал его к себе, там, в пыльном облаке. И он припомнил, что вернулся на пару дней назад во времени чтобы вновь попасть на площадку лордс. Также он припомнил, что крикетист из него средний. Он почувствовал, как его рука размахнулась, крепко сжимая мяч, который, как было ясно ему теперь, являлся ничем иным, как бомбой сверхновой, которую Хактар сам собрал и подсунул ему. Бомбой, призванной привести вселенную к скорой безвременной гибели. Но он изо всей души надеялся и молил всех богов, Чтоб не было ни загробного мира, ни посмертного воздаяния. И тут же сообразил, что сам себе противоречит, и перестал молиться. Оставалось лишь надеться, что посмертного воздаяния нет. А иначе, ну как он посмотрит в глаза всем, кого встретит после смерти? Но он надеялся, надеялся и вновь надеялся, что память его не обманывает, и крикетис из него действительно никудышный. Похоже, если что-то еще и могло предотвратить всеобщую катастрофу, так это его спортивная бездарность. Нижние конечности сами собой несли его вперед. Рука сама собой размахнулась. Ноги Артура запнулись о портплет, с брошенный им прямо на дороге. Он почувствовал, что грузно валится на землю, но поскольку в этот момент его голова была забита, Битком, всякими другими заботами, он совершенно забыл, что должен удариться о грунт. А удара не последовало. Судорожно сжимая мяч и подбывая от изумления, он воспарил ввысь. И закружился в небе, входя в отчаянный штопор. Очертя голову, он спикировал к земле одновременно отшвырнув бомбу на безопасное расстояние очень-очень далеко в сторону. Артур напал на робота с тыла, пользуясь его растерянностью. Робот по-прежнему держал биту на изготовку. Но предмет, по которому следовало ей ударить, исчез неизвестно куда. Ощущая себе небывалый прилив сил, Артур вырвал биту из рука ошалелого робота, описал в воздухе безупречную бочку. Коршун спикировал обратно и одним диким ударом битый снес роботу голову спечь. «Ты уже все?» — поинтересовался Форд. «Ну, пошли, что ли?» Эпилог. «Жизнь, Вселенная и все такое прочее». И, наконец, они снова отправились странствовать. Был период, когда Артур Рент наотрез отказывался двинуться с места. По его словам, бестравматическая тяга открыла ему, что время и расстояние одно и то же, сознание и одно и то же, чувственное восприятие и действительность также одно и то же. И чем больше путешествуешь, тем больше торчишь на одном месте, а раз так, то лучше он пока посидит тихо, да покопается в своем сознании, что много времени не займет, так как это самое сознание теперь составляет единое целое со всей Вселенной. Так что, разобравшись с сознанием, можно будет как следует отдохнуть, потренироваться в летании и, кстати, Научиться, наконец, готовить, а то все не досуг. Банка греческого оливкового масла была теперь его ценнейшим сокровищем, и он заявил, что нежданное возвращение этой банки в его жизнь вновь сколыхнуло в нем некое ощущение неразрывного единства всего сущего, которое наводит на чувство, что... Тут он зевнул и откинувшись на спинку дивана, крепко заснул. На утро, в то время как команда Золотого Сердца подбирала для Артура какую-нибудь идиллически мирную планету, где его рассуждения никого не оскорбят, поступил сигнал SOS от бортового компьютера какого-то корабля. Золотое Сердце поспешило на выручку. Маленький, но с виду невредимый звезда-катер класса Самирида отплясывала в пустоте нечто вроде джиги. Краткий компьютерный осмотр показал, что корабль в норме, его компьютер в норме, но вот пилот сошел с ума. Я еще не сумасшедший, я полаумный, полоумный, полоумный» — бормотал пилот в бреду, пока его переносили на Золотое Сердце. Он указался журналистом ежедневного сидерического сплетня. Журналисту дали успокоительное и выделили в качестве сиделки Марвина, пока он не согласится взяться за ум и объяснить все толком. «Я освещал один судебный процесс», — заговорил он, наконец, «на аргобутоне и приподнялся на своих худеньких изможденных локтях, дико озираясь по сторонам. Его седые волосы, казалось, махали каким-то своим знакомым в соседней комнате. «Спокойствие, только спокойствие», — проговорил Форд. Триллиан ласково положила руку на плечо журналиста. Безумец вновь уронил голову на подушку и уставился на потолок лазарета золотого сердца. Само дело, выдохнул он. Теперь не имеет значения, но там был свидетель, свидетель, его звали Прак, странный трудный человек. В конце концов, они были вынуждены ввести ему наркотик, чтобы добиться правды, эликсир истины. Глаза журналиста беспомощно вращались. Они дали ему слишком большую дозу, прошелестел его тихий-тихий шепот, слишком чрезмерную. Мне кажется, это роботы толкнули врача под руку. «Роботы — Роботы? — резко спросил Запад. Какие еще роботы? — Такие белые, — хрипло прошептал журналист. Они ворвались в зал суда и похитили у судьи скипетра. Аргабутонский скипетр правосудия, такая жуткая плексиглазовая штука. Не знаю, зачем уж он им понадобился. Журналист вновь расплакался, и, по-моему, они толкнули врача под руку. Его глаза бессильно скорбно мотались из сторона в сторону, глаза мученически пылали. А когда заседание возобновилось... Прошептал он в Они, к несчастью, отдали праку ужасный приказ. Ему приказали, умолкнув на миг, он весь содрогнулся, чтобы он говорил правду, всю правду и ничего, кроме правды. Вот только разве не понимаете? Внезапно приподнявшись на локтях, он скричал, что есть мочи. Ему дали слишком чрезмерную дозу. И вновь упал на подушке с тихим воем. Слишком чрезмерную дозу. Присутствующие переглянулись. По спине у них пробежали мурашки. И что же случилось? Спросил наконец Запад. О, не извольте сомневаться. Он благополучно сказал правду. Сообщил журналист злым тоном. Насколько мне известно, он все еще говорит. «Странные, ужасные вещи, ужасные, ужасные!» Сорвался он на визу. Его попытались успокоить, но журналист опять привстал на локтях. «Ужасные вещи, непостижимые вещи, вопил он, вещи, от которых можно с ума сойти!» Накинув собравшихся диким взглядом, «или, как в моем случае, полумить!» «Я все-таки журналист». «Вы имеете в виду, — тихо спросил Артур, — что говорит правду ваша профессиональная обязанность?» «Нет», — позадаченно ответил тот, — «я имею в виду, что я соврал, что мне нужно сдавать статью и сбежал пораньше». «После чего он окончательно впал в беспамятство». В сознание он пришел лишь один раз, и то ненадолго».